Глава 13. В том, что теплоход полностью занимавший его мысли не призрак, Гуров убедился на следующее утро, когда они всей компанией негласно сопровождали гедониста Дроздова прямиком в речной порт. Собственно, цель его поездки обозначилась в последний момент. Куда он направляется, никто точно не знал. Ехал Дроздов один на сером Вольво и небольшой чемодан из мягкой кожи в багажник тоже положил сам. Настроение у господина Дроздова было неважное. Так, во всяком случае, выглядело со стороны. Возможно, перед отъездом он успел поскандалить с женой. При всем при этом Дроздов совершенно не выглядел затравленным, чего-то опасающимся человеком. Скорее наоборот, в его движениях чувствовалась некоторая расслабленность и раскрепощенность. Кричко обратил внимание на то, какой сегодня день. «Суббота? На пикник человек собрался определенно», – заявил он. «Ну типа на рыбалку. Рыбак рыбака видит издалека». Но Дроздов слежки за собой не заметил. Вел он свою машину совершенно спокойно, назад не смотрел, оторваться ни от кого не пытался и благополучно прибыл в речной порт. Когда его автомобиль повернул к некой VIP-стоянке, где уже находились три сверкающих лимузина, Гуров приказал остановить машину. «Наш драндулет будет там как вошь на гребешке», – сказал он. «Пройдемся пешком». Они втроем вышли из машины. Вагин остался на даче под присмотром Дударева. И направились к автостоянке, за которой был виден причал и стоящий у причала теплоход. Они торопились, потому что Вольва Дроздова уже въехал на стоянку. Но чем ближе подходили они к цели, тем больше волновались Гуров и Кричко. Кувшинников сохранял абсолютное спокойствие, потому что вид белоснежного судна у причала ни о чем особенном ему не говорил. Гуров же с Кричко были готовы покляться, что им уже доводилось видеть этот теплоход. Он, как две капли воды, был похож на советскую родину. Однако сейчас на его борту золотыми буквами красовалось довольно нейтральное название «Олимпия». «Лёва, похож!» – в величайшем возбуждении прошептал Кричко, который ни на минуту не сводил глаз с теплохода. Гуров тоже находил теплоход очень похожим, за исключением золотых букв названия, но внимание его сейчас больше привлекало не это. Его удивило, что Дроздов, припарковавшись, не спешит выходить из машины. К нему сразу же обратился служащий автостоянки, Дроздов переговорил с ним, но из Вольф все равно не вышел. Что-то его удерживало. Поскольку Дроздов не мог знать никого из них в лицо, Гуров решил подойти как можно ближе. Через опущенное боковое стекло Вольвы было видно, как господин Дроздов лихорадочно обшаривает карманы и перетряхивает бумажник. На лице его было написано «Чувство глубокой досады». Он походил сейчас на ребенка, которому обещали подарить какую-то дорогую желанную игрушку, а вместо этого подсунули пустую коробку с ленточкой. «А ведь наш командированный, кажется, потерял что-то важное», негромко сказал Гуров, доставая у себя из кармана бумажник, а из бумажника отливающий глянцем кусочек картона. «Кажется, ему не хватает вот этой маленькой штучки, и кажется, без нее он теряет право попасть на корабль. Интересно. А что, если попробовать самому воспользоваться карточкой?» Глянуть хотя бы одним глазком. «Как вы думаете, ребята?» Он обернулся к своим спутникам. «Только нужно соображать быстрее. Если Дроздов пойдет разбираться с администрацией судна, нам туда ход будет заказан». «Дерзни, Лёва!» – тут же загорелся крючком. «Погляди, что там внутри. Не получится, так не получится. А получится, глядишь, найдем верное направление в поисках. Осмотрись там хорошенько, если пропустят. А этого кренделя мы в случае чего придержим». «То есть как придержите?» – встревожился Гуров. «Вы давайте мне без самоуправства». «Да мы без самоуправства, товарищ полковник», — искренне произнес кувшинников. «Мы же человека и без самоуправства имеем право слегка продержать, правильно? Документы проверить, например, личность установить. А вдруг он нам на крупного наркоторговца похожим показался?» «Ну, смотрите, не перебарщивайте», — строго насупился Гуров, а потом махнул рукой. «А, была не была. Раз пошла такая пьянка...» «За погляд денег не берут», — радостно поддакнул Кричко. Гуров повернулся и быстро зашагал к трапу, перекинутому на борт Олимпии. Поднялся он бодро, стараясь сохранять на лице выражение благожелательности и самоуверенности одновременно. Собираясь на эту операцию, он интуитивно надел свой лучший костюм и галстук, и теперь не пожалел об этом. Усходин его встретил человек, одетый немного странно. Его униформа являлась некой смесью из морской формы и лакейской ливреи. Обилие золоченых галунов на ней сразу заставило Гуру вспомнить какие-то смутные сцены из виденных когда-то оперет. На лице у речника Лакея были написаны «Внимание» и «Подобострастие». Он смотрел на Гурова так, словно ожидал от него какого-то откровения. «Добрый день», – небрежно сказал Гуров, помахивая перед его носом карточкой. «Могу я занять свою каюту?» Это была чистой воды импровизация. До конца Гуров не был уверен, что речь идет о каюте и вообще об этом теплоходе. Встречающий деликатно забрал у Гурова карточку, внимательно ее осмотрел и поднял глаза. «Господин у нас зарегистрирован как...» Негромко спросил он. «Дроздов Сергей Константинович», — ответил Гуров, — «какие-то проблемы?» «Ну что вы», — вежливо ответил служащий, — «абсолютно никаких». «Просто я не припоминаю, чтобы у нас в регистрационном листе упоминалась такая фамилия». «Впрочем, это ваше право назваться любым именем, которое вам нравится». «Ну да», — с понимающей улыбкой перебил его Гуров. «Вы же тоже плаваете не под тем именем, под которым стоите». Это тоже была чистейшая импровизация, но кажется, она попала в точку. Служащий грустно улыбнулся в ответ и слегка кивнул. «Традиции сильны не только на море», – сказал он. «Однако не стану вас задерживать. Сейчас я вызову человека, который доставит в каюту багаж». «Я налегке», – небрежно сказал Гуров. «Ах так?» – нисколько не удивился служащий. «Разумеется, вы в любую минуту можете воспользоваться услугами любого из наших бутиков. Если понадобится что-то из одежды, туалетных принадлежностей, напитков, каких-то прочих заказов сверх прейскуранта. Напоминаю, что у нас действительно любые карты оплат. Болтая, он сумел каким-то незаметным способом вызвать еще одного служащего, Рыжего и Конопатова, на вид мундире которого было чуть-чуть поменьше галунов, и перепоручил ему Гурова. Конопатый кивнул и почтительно указал Гурову дорогу. «Прошу вас следовать за мной», – замороженным голосом сказал он. «Хм, прям как в кино», – подумал Гуров, держа курс на рыжий затылок. «Просто чувствуешь себя эдаким олигархом на отдыхе. Лакеи в галунах, следуйте за мной». Забавно, если сейчас меня приведут в каюту, отделанную красным деревом и венецианскими зеркалами. Будет о чем рассказать в управлении. Но что же означает эта плавучая хреновина? Куда собрался наш командированный? Сопровождающий провел Гурова узкими коридорами, отделанными хотя и не красным деревом, но весьма богато, и отпер полированную дверь с номером 26. Ключ был золотистый, с причудливой бородкой и фигурным металлическим брелоком, по которому вязью шло слово «Велес». Ключ слуга торжественно вручил Гурову. «Прошу, располагайтесь». Если вам будет что-то нужно, я к вашим услугам. Как только у вас возникнет проблема, вы нажимаете вот эту кнопку. Он распахнул дверь каюты, пропустил вперед Гурова и сам быстро прошел следом, осторожно ступая по ворсистому без единой пылинки ковру, которым был застелен пол. Возле низкого дивана, обтянутого мягкой кожей, он остановился и указал на малоприметную кнопку в стене. Нажимаете и говорите в микрофон, что вам необходимо, пояснил он. В считанные минуты любой заказ будет выполнен. Гуров огляделся с большим любопытством. Сопровождающий понял его взгляд по-своему. «К вашим услугам холодильник со льдом, бар. Напитки самые качественные, не сомневайтесь. Это, естественно, стереосистема, домашний кинотеатр. Направо спальня, сюда вот душевая. Впрочем, вы, вероятно, уже не первый раз являетесь нашим гостем. Когда отходим?» – поинтересовался Гуров, уклоняясь от ответа. «У вас есть еще какие-то дела на берегу?» – с беспокойством спросил слуга. «Боюсь, у вас уже нет времени. Трап уже убран. Отчаливаем через пять минут». Вы последний на сегодня гость, а по некоторым обстоятельствам, вы же в курсе, мы стараемся не задерживаться в портах. Может быть, вы сможете отдать какие-то распоряжения на берег по телефону? По телефону? Гуров на секунду задумался. А это мысль. Только с вашего позволения я бы вышел на палубу. Здесь, по-моему, душновато. Разрешите я включу кондиционер. Моментально засуетился служащий. У нас великолепные кондиционеры японского производства. Не нужно, сказал Гуров. Я хочу на свежий воздух. На лице Рыжего появилось выражение растерянности. Но вы же знаете, по нашим негласным правилам, до выхода из порта пассажирам не рекомендовано появляться на палубе. Это же в целях вашей собственной безопасности. Вас может случайно увидеть с берега какой-то знакомый. Я не боюсь случайных знакомых, перебил его Гуров. А правила темы хороши, что иногда их можно нарушать, не так ли? Он улыбнулся парню, решительно отодвинул его в сторону и вышел из каюты. Дорогу на палубу он нашел самостоятельно, но оказался на стороне противоположной причала. Чтобы перейти к другому борту, пришлось обогнуть чуть ли не всю палубу, и Гуров довольно быстро понял, что делает серьезную ошибку. Встретившиеся ему по пути матросы поглядывали на него немного странно. Кто-то с недоумением, а кто-то и с откровенным подозрением. Судя по всему, его физиономия здесь выглядела достаточно чужеродно. Внутренний голос подсказывал Гурову, что ему следует покинуть судно. Но было уже поздно. Олимпия безо всякой помпы тихо и деловито отваливала от берега. Гуров добрался наконец до противоположного борта, облокотился о поручень и, достав мобильник из кармана, посмотрел в сторону причала. За причалом на автостоянке он разглядел серый Вольво и три фигуры рядом. Это были крючко кувшинников и дроздов. Последний что-то доказывал, отчаянно жестикулируя, и то и дело указывая на отходящий теплоход. Даже с такого расстояния было видно, что лицо у него багровое от гнева. Оперативники слушали его упреки внимательно, но держались индифферентно. Гуров поспешно набрал номер Кричко. «Это я», — сказал он. «Я отплываю». «Мы так и поняли», — добродушно отозвался Кричко. «Попутного ветра и 6 футов под килем». «Сейчас не время скалить зубы», — рассердился Гуров. «Здесь что-то не то. Внутри роскошь, вышкаленные слуги, но пассажирам почему-то не рекомендовано появляться на палубе, и кажется, они тут сомневаются насчет меня». «Понял тебя, Лева, сказал Крючко. «Мы немедленно принимаем меры. Я сейчас же мчусь к генералу. Что-нибудь придумаем. Не волнуйся, мы будем рядом». Судно содрогнулось. Загудели, завибрировали двигатели в машинном отделении. «Вы горячку-то не парите», — озираясь по сторонам, — сказал Гуров. «Нужно спокойно выяснить, что здесь такое, поэтому дайте мне возможность сделать это». «Но вообще-то постарайтесь не упускать меня сильно из виду». «Дроздов имеет к вам претензии?» «Скорее мы имеем к нему претензии», – невозмутимо ответил Кричко. Он уже собирался скрыться на судне, как мы проявили бдительность и остановили его для досмотра. Он показался нам очень подозрительным. Откровенно говоря, внешне этот господин – вылитый фальшивомонетчик, которого мы ищем уже второй месяц. Но оказалось, что документ у него в полном порядке. Мы, как положено, принесли ему свои извинения, но он пришел в ярость и стал угрожать нам всяческими карами. Грозил обратиться в суд, чтобы взыскать с нас убытки. Оказывается, ушел теплоход, на котором он должен был плыть. «Пропал билет, как заявил этот господин, путевка и так далее. Сначала он хотел, чтобы мы возместили ему эти расходы, но когда мы согласились на суд и даже предложили ему помочь составить исковое заявление, господин заметно остыл и в суд идти раздумал. У нас даже сложилось впечатление, что этот человек боится огласки». «Но вы там поаккуратнее», – в некоторой растерянности сказал Гуров. «Не наломайте дров». «И обязательно свяжитесь с Петром, я больше не могу разговаривать». Гуров чувствовал себя человеком, который съезжает вниз по скользкой крыше и ничего не может сделать, чтобы замедлить скольжение. Теплоход шел на небольшой скорости, но тем не менее причал уже оказался совсем далеким. А фигурки на автостоянке стали похожи на муравьев. Гуров остался один на один со странным теплоходом. В довершении всех бед, подняв голову, он вдруг увидел, как на верхней палубе мелькнуло лицо человека, показавшееся ему знакомым. Нету или физиономии? он видел в Кубе Галея и на лестнистой площадке Вагина. Владимир Корнеевич. Кажется, это был он. Ну что же, ничего удивительного. Слово «Велес» и там являлось чем-то вроде пароля. Гуров тоже в некотором роде был посвящен в тайну, но не стоило сомневаться. Если он попадется на глаза Владимиру Корнеевичу, дело примет весьма неприятный оборот. Кто знает, как поступают тут с теми, кто обмана попадает на борт. Скорее всего, гуманизмом здесь не злоупотребляют. Или он ошибается? Гуров спрятал мобильник и потихоньку вернулся к себе в каюту. На этот раз ему никто не встретился по дороге. Гуров с большим любопытством посматривал на тонированные снаружи иллюминаторы кают и гадал, как много пассажиров на борту, чем они собираются здесь заниматься и что думают, видя сквозь иллюминаторы его Гурова. Увы, ни на один из этих вопросов он пока не мог получить ответы. Терпение, решил он мысленно. Все только начинается. Главное, я попал сюда. А присутствие Владимира Корнеевича придает особый смысл происходящему. Так что это скорее добрый знак для меня. Только нужно вести себя здесь взвешенно и аккуратно. Не делать резких движений. Почему-то, однако, он тут же невольно проверил наличие табельного оружия в кобуре под мышкой. Благоразумно ли он сделал, захватив его с собой, или эта мелочь может сослужить ему плохую службу? Гуров оказался перед дверью каюты номер 26, назвать ее своей он даже мысленно не соглашался, посмотрел направо, налево, с величайшей осторожностью приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Служащего в каюте уже не было. Не побежал ли он к своему начальнику жаловаться на странное поведение пассажира, нарушающего неписанные правила? Гуров вошел в каюту, подумал немного и запер дверь на ключ. Потом он быстро осмотрел все помещения. Везде было пусто. Каюта ему понравилась. Просторная, уютная, снабженная всем необходимым и, пожалуй, даже чрезмерно роскошная. Она была создана для бесконечного волшебного отдыха. Чего стоила одна кровать, широченная, застеленная великолепным атласным покрывалом. Это была даже не кровать, а самая настоящая царская ложа, предназначенная не для банального сна, а для таких приятных вещей, о которых Гурову даже подумать было неловко. По большому счету, его несколько у эта кровать. Для одного человека, по его мнению, такие площади были избыточными. Не подразумевался ли в таком случае еще кто-то, претендующий на то, чтобы разделить с ним это ложе? Только Гуров подумал об этом, как двери постучали. Он неторопливо подошел ближе, прислушался. Увидел, как легонько дрогнула золоченная ручка двери. Выпрямил спину, придал лицу суровое волевое выражение и резким движением повернул ключ в скважине. Дверь отворилась и Гуров слегка опешил. Перед ним стояла молодая, очень красивая женщина в черном длинном платье с глубоким декольте. У нее была матовая смугловатая кожа, восточный разрез глаз и черные, как смоль, волосы, гладко зачесанные назад и туго стянутые в узел на затылке. На высокой безупречной форме шеи поблескивало серебряное ожерелье, которое замечательно контрастировало с теплым оттенком кожи. С первого взгляда Гуру показалось, что это тоже героиня некого виденного прежде фильма. Принцесса, путешествующая инкогнито, мечта мужественного героя, идеал женственности и очарования. Почему-то тут же пришла на ум атласная постель за спиной. Гуров смущенно кашлянул, отгоняя непрошенные мысли и отступил в сторону. «Прошу вас», – сказал он. «Вы ко мне?» У женщины был взгляд, который обычно называют «бархатным». Но после вежливых слов Гурова этот взгляд приобрел какую-то странную жесткость. Женщина явно тоже пребывала в растерянности. Она попыталась заглянуть Гурову за спину, а потом, запинаясь, задала вопрос, звучавший довольно необычно. «А где… ну это… вы кто вообще?» «Вообще я человек, мужчина», – твердо ответил Гуров и, подумав, добавил. «Дроздов Сергей Константинович». Это имя не произвело на женщину никакого впечатления. По ее глазам Гуров понял, что ей очень хочется немедленно смыться, но что-то ее удерживало. «А вы надеялись увидеть тут кого-то другого?» – доброжелательно спросил он. «Ну, ясное дело», – сказала она с какой-то странной интонацией. «Другого, конечно». «Он чего, вместо себя вас, что ли, послал?» «Мне, в принципе, по барабану, но такие обломы мне вообще не по кайфу». Ее речь абсолютно не гармонировала с благородной внешностью. Теперь она напоминала гуру участницу дешевого маскарада. В голове его возникла некая мысль, похожая на догадку. «Вы бы все-таки прошли», – сказал он с улыбкой, – «нехорошо держать такую красавицу на пороге. К вашим услугам эти самые удобные, самые мягкие кресла на свете. Располагайтесь». Красавица посмотрела на предложенные ей кресло с брезгливой гримасы и довольно непосредственно сообщила, что ее уже тошнит от всех этих кресел, диванов и кроватей. Век бы их не видала, доверительно заявила она Гуру, но затем с великолепной непоследовательностью прошествовала к ближайшему креслу и с размаху уселась в него. «Ну, говорите, почему вы сегодня вместо Тамилина? В принципе, мне наплевать, но вообще я не люблю сюрпризов. Вы, конечно, мужчина, ничего». Она оценивающим взглядом окинула статную фигуру Гурова и махнула рукой. «Куда интереснее этого?» «А, ладно». У Гурова была с собой фотография Дроздова. Он достал ее и показал женщине. «Этого вы называете Тамилиным?» Она с большим интересом уставила сначала на Гурова, потом на фотографию, потом опять на Гурова и, наконец, высказалась с неподражаемой интонацией. «Ничего себе!» «Это называется попала девушка!» «Выходит, ты красавчик, всего-навсего мент!» «Ну, тогда я пошла. У меня в контракте строго оговорено, не базарить с посторонними». С каких пор менты стали посторонними, с улыбкой спросил Гуров, мягко, но непреклонно усаживая женщину обратно в кресло. Менты всюду свои, и тебе это должно быть прекрасно известно, раз подписываешь такие контракты. Между прочим, я вот тоже разочарован. Думал, ты девушка из высшего общества, как в песне поется, а ты всего навсего проститутка. Я же не обижаюсь, и потом ты так и не ответила на мой вопрос, девочка. Этого человека ты называешь Тамилиным, это он себя называет Тамилиным. У нас, между прочим, каждый называет себя так, как ему удобнее. Только главный знает, как кого зовут на самом деле. А мне сказали Тамилин, пускай так и будет. Ну все, я пошла. «Куда тебе торопиться?» – удивился Гуров. «Посиди. Ведь ты, насколько я понимаю, была заказана гражданином Тамильным на выходные в качестве попутчицы». «Ага, как же, попутчицы. Этому уроду такие номера нравятся. Брррр. Вспоминать лишний раз не хочется. И вообще рожа у него противная. Вот с тобой бы я. Но это строго между нами, красавчик, ладно? А то меня спишут нахрен на берег, а за длинный язык еще и фейс попортят. Куда мне тогда идти бизнес свой делать? На Курский вокзал?» «А вы мильно повязали, что ли?» «Зря, между прочим, все равно отмажется». «Он где-то на Рублевке живет. Такие вам не по зубам». «Ты еще наших зубов не видела?» засмеялся Гуров. «Давно здесь трудишься?» Год уже, сказала девушка, подруга надоумила. Вообще-то здесь классический стиль предпочитают. Как ты сказал, чтобы на высшее общество похоже было. Но ну и такие простые девушки, как я, тоже ценятся. Тамилин, например, любит, когда я его матом подбадриваю. Ему его гламур этот надоел до рвоты, хочется чего попроще. А вообще, я тебе так скажу: что высшее общество, что низшее, кругом один бардак. Дом терпимости, короче. Яркая мысль, заметил Гуров. Я ее позже запишу. А сейчас расскажи мне про структуру вашего общества. Кажется, оно Велес называется. Ну да. Неохотно ответила девушка. «Только извини, все-таки я с тобой больше базарить не буду, красавчик». «Если хочешь, можем в постельке покувыркаться, раз уж ты сюда затесался, но ковоться я не буду. Себе дороже». «А не колись», – кивнул Гуров. «Я тебе просто буду некоторые вещи называть, о которых сам догадался, а ты скажешь, правильно это или нет». Вот, к примеру, название этого судна «Олимпия», так? А когда оно на большую воду выберется, название сменится, верно? «Советская родина» будет У девушки весело сверкнули глаза. «Угадал», — одобрительно сказала она. «У них специальные приспособления, буквы на борту менять. Теплоход частный, зарегистрирован как Олимпия, а всякие безобразия на советской родине происходят. Кто со стороны посмотрит, так это и понимает. Ой, я опять с тобой разболталась. Ты точно хочешь, чтобы мне Ливер выпустили?» «Ну что ты, кто тебе его выпустит, девочка? Мы этого не допустим», — добродушно сказал Гуров и очень в первый момент удивился, какую реакцию вызвали его слова. Девушка, расширившимися от ужаса глазами, смотрела куда-то мимо него и, кажется, даже не дышала. Гуров резко обернулся, на него в упор смотрели два вороненных ствола.